Чары Черного. Черный — это фамилия. А зовут его Григорий Пантелеймонович. Вполне по-деревенски. Григорий Пантелеймонович преподает в Бауманке теоретическую механику и увлекается системным анализом. Его взгляды на природу лагеря цивилизации вообще и древнего Рима в частности находят живой отклик в сердцах математизированных технарей, интересующихся историей. То есть примерно среди одной сотой процента населения Гуманитарии и давно забывшие логарифмы люди В трудах Черного понять ничего не могут, и потому его блистательная игра ума пролетает над их сознанием, не задевая. А у людей, вникающих в формулы и рассуждения Черного, его взгляд вызывает меланхолию. Я встретился с Черным прямо у него в квартире чтобы развеять темные чары алармизма. Кудрявый Григорий Пантелеймоныч изложил мне свои воззрения в устной форме, то есть без всяких формул. И я нашел, что в его взглядах много верного. Знакомлю. Кризис, в который вступило человечество, не имеет аналогов в истории, полагает Григорий Пантелеймонович, и является следствием неконтролируемого развития, продолжавшегося с момента возникновения планеты. Всю историю планеты рассматривать не будем. А вот начиная со стад и племен... Пошло бурное нарастание иерархической структуры обществ. Это наиболее характерный момент. Что такое иерархия? Упорядоченная структура. Такие структуры по-черному, и не только по нему, строятся за счет пожирания информации. Вот взять человека. Человеку для жизни нужна не энергия в чистом виде, иначе он просто пил бы калорийный керосин. А определенным образом упорядоченная материя, то есть информация. Чем отличается пища, которую человек съедает, от отходов, которые он выделяет? разной степенью упорядоченности молекул, потому что по массе на входе и выходе практически все сходится. То есть человек потребляет упорядоченность, упорядоченность биологических молекул, и эту упорядоченность встраивает в себя Так строится любая система. Она отбирает из среды упорядоченность, тем самым внося в среду дезорганизацию. Энтропия, если кого осенило нужным словом, это величина обратной информации упорядоченности а чью упорядоченность пожирает общество в процессе своего усложнения, роста. Верхние этажи общества строят себя за счет нижних. Это похоже на пищевую пирамиду в биологии, когда низшие служат кормом высшим. Что лежит в самом низу социальной пирамиды? Что является ее пищевой базой? Сельское хозяйство, деревня. Вот ее все и пожирают. А как происходит рост иерархии? Он происходит путем специализации людей справедливо полагает черный. Действительно, античность возникла как универсальная цивилизация, в которой функции воина и крестьянина, мы помним, не были разделены. И только после пунических войн и падения Карфагена, когда Рим, стал глобальным в условиях тогдашней ойкумены. Пришлось функции крестьянина и солдата разделять, специализировать. Воевать крестьянином стало уже невозможно. Война стала длиться дольше, чем длится сельскохозяйственный цикл. Она тянула с годами, и потому стало несовместимой с ведением сельского хозяйства. Так Рим перешел на наемную армию, разделил функции крестьянина и воина, так был убит римский дух. А еще специализация убила республику. Действительно, если функции разделены, и воин работает за плату, то зачем тогда нужна демократия? Зачем о чем-то договариваться с крестьянами, если войско уже есть и так? Войско — это сила, и во главе государства становится человек угодной армии, император. Профессиональные военные хорошо знают, что такое дисциплина и единоначалие. Хуже понимают, что такое демократия. Республика стала империей. По сути, Рим превратился в обычную аграрную империю, античную только по генезису со всеми болезнями, присущими аграрной цивилизации. Так деревня победила город. Я надеюсь, читатель не путается в понятиях. Когда я пишу «город» с маленькой буквы, я имею в виду урбанистическое поселение. Когда я пишу «город» с большой буквы, я имею в виду дух, менталитет, Образ жизни и мышления, присущие жителям мегаполиса. Забыл фамилию современника Адама Смита, который сказал примерно следующее. Расчленение человека по приговору суда называется казнью. Расчленение человека без приговора суда называется казнью. «Убийством» – «Расчленение труда» – «Есть убийство народа». Он имел в виду специализацию. «Разделение труда», – говорит Черный. Для того, чтобы понять принцип, по которому усложняется общество, Черный приводит следующий пример. Сидит в окопе солдат, который может делать один точный выстрел в секунду. Пока враги появляются перед ним с частотой не меньше одного в секунду, солдат со своей задачей будет справляться. Если противник решил прорвать оборону, состоящую из одного нашего солдата, он увеличивает частоту набегания. Теперь враги появляются перед солдатом с частотой 2 пехотинца в секунду, и солдат не успевает их отстреливать. Как быть? Сажать второго солдата? Казалось бы, если враги возникают с частотой две штуки в секунду, а у нас теперь два солдата, каждый из которых производит точный выстрел с частотой раз в секунду, мы должны справиться. Но нет. Дело в том, что оба наши солдата – Могут, не сговариваясь, сделать свои точные выстрелы в одного противника, а второй прорвется. Что же делать?